В конце концов, именно ее Шелдон и Фарли посылали в качестве представителя фонда «Лотос» к тем семейным парам, которые намеревались покончить с собой. Именно она несколько последних недель их пребывания в этом мире Сначала опаивала супругов Люминаксом, потом предлагала купить книги с полезными советами самоубийцам, а когда они сводили счеты с жизнью, увозила из дома все улики, так или иначе связывающие покойников с фондом. Полиция взяла у нее показания, она отрицала все и вся и отпустила. Понятное дело, они понимали, что у Шелдона и Фарли был сообщник, но, похоже, предполагали, что это кто-то из исследовательской группы, которая работала в лаборатории. Возможно, думали, что беззащитных людей может убить только мужчина. И ошибались. Маргарет нисколько не терзалась угрызениями совести, способствуя самоубийствам. На днях она едва не убила Роберта Коуви, когда тот шел по улице, покинув здание фонда. Уже направлялась к нему, когда рядом остановилась машина, из которой выскочили двое мужчин и затащили старика в проулок. И тут же другие копы ворвались в фонд. Она сразу же нырнула в боковую улицу и по мобильнику позвонила Шелдону, чтобы предупредить его, но опоздала. Они поджидали его у дверей кабинета в больнице и схватили, едва он перешагнул порог. И да, тогда она хотела убить Коуви, точно так же, как хотела убить его сейчас. Она наблюдала, как детектив, который приходил в больницу, чтобы побеседовать с Тони Шелдоном, по тропинке направляется к кафе на холме. Ее это не волновало. Его она убивать не собиралась. Только Коуви. Шелдон объяснил, что без показаний старика прокурору будет куда сложнее доказать вину подсудимых. Он мог сразу выйти на свободу или получить небольшой несколько лет срок. Именно столько обычно давали за содействие самоубийцам. Кардиолог обещал, что тогда точно разведется. И он, и Маргарет переберутся в Европу. Они уже несколько раз ездили на юг Франции, и какие прекрасные это были недели! Ой, как же ей его недоставало! Разумеется, недоставало и денег, и по этой причине она хотела вытащить Тони из тюрьмы. Она давно собиралась убедить Тони открыть ей счет и положить на него кругленькую сумму, но все тянуло и тянуло. Вот и осталось ни с чем. В сумочке, которая прижималась к ее бедру, лежал тяжелый автоматический пистолет, из которого она намеревалась убить Коуви несколько дней назад. Стрелять из пистолета она умела. Помогала застрелиться нескольким другим клиентам фонда «Лотос». И хотя сама ни разу не нажимала на спусковой крючок и никого не убивала, знала, что сможет это сделать. Слезы высохли. Она уже обдумывала, как и откуда будет стрелять. Ее целью был Коуви, но умереть предстояло и женщине. Нельзя оставлять в живых свидетелей. Впрочем, двойное убийство только сбило бы полицию с толку. Выглядело бы как ограбление. Маргарет решила, что потребует у женщины сумочку, а у Коуви бумажник. а когда ей все отдадут, пустят им по пуле в голову. Остановившись у дерева, Маргарет оглядела парк. Несколько человек прогуливались по дорожкам, достаточно далеко от скамьи, на которой сидели Коуви и женщина. Детектив поднимался на холм, от скамьи его отделяли 200 ярдов. Она могла убить их обоих, и уже усесться за руль своего спортивного автомобиля до того, как он вернулся бы к скамье. Маргарет подождала, пока детектив исчезнет между деревьев, в тени которых находилось кафе, сунула руку в сумочку, сняла пистолет с предохранителя, вышла из-за дерева и быстрым шагом направилась к скамье. Асфальтовая дорожка, влажная от утреннего дождика, вела ее к цели. двадцать футов. Десять. Она подошла к скамье и встала позади. Они повернулись и подняли головы. На лице женщины появилась улыбка, но быстро исчезла под ледяным взглядом Маргарет. — Кто вы? — в голосе слышалась тревога. Маргарет ладлом не ответила, зато вытащила из сумочки пистолет. — Бумажник. — Она нацелила пистолет старику в лицо. «Что?» «Давай свой бумажник!» Маргарет повернулась к женщине. «А ты сумочку? Быстро!» «Вы хотите...» Они пребывали в явном замешательстве. «Быстро!» — повторила Маргарет. Женщина отдала ей сумочку и встала, вытянув руки перед собой. «Послушайте, давайте успокоимся!» Старик достал бумажник из внутреннего кармана пиджака и протянул ей трясущейся рукой. Маргарет схватила и то, и другое, сунула в сумку, которая висела на плече, потом посмотрела в глаза старика и ощутила... не сочувствие, нет, холодную расчетливость, какую чувствовала всегда перед тем, как показать опоенным люминаксом старикам, как держать в руке пистолет или как загерметизировать гараж, дабы окись азота подействовала максимально эффективно. Тут Роберт Коуви прищурился, и во взгляде его появилось понимание. Он знал, что происходит. «Не трогай ее. В меня стреляй, пожалуйста, я не возражаю. Только ее отпусти». Она нацелила пистолет на Коуви, и в этот момент женщина, которая была с ним, закричала и упала на землю. Указательный палец Маргарет напрягся на спусковом крючке. Она зашептала фразу, с которой всегда помогала уйти из этой жизни клиентам фонда Лотос. Увидела далекую вспышку, и тут же кулак или камень ударил ей в грудь. «Но что...» То были ее последние слова. От скамьи его отделяло тысяча ярдов, если не миль. Он видел, как Роберт Коуви и Мак пятятся от женщины, которую он только что убил. Мак вытащила мобильник, уронила, подняла, панически оглядываясь по сторонам. Тол опустил пистолет. Мгновением раньше он расплатился за напитки и отходил от прилавка с подносом в руках. Нахмурившись, увидел женщину, которая стояла позади скамьи, наставив что-то на Мак и Коуви. Мак отшатнулась, потом отдала свою сумочку. Старик тоже что-то протянул женщине, похоже, бумажник. И вот тут Тол заметил, что в руке женщина держит пистолет. Сразу понял, что она каким-то образом связана с Шелдоном, Фарли или фондом «Лотос». Рыжеватые волосы. Да, секретарша Шелдона, не улыбчивая Маргарет. Понял и другое. Она пришла, чтобы убить единственного живого свидетеля, который мог рассказать об афере фонда, а заодно и маг. Бросив поднос с чаем и кофе, он выхватил свой пистолет хотел побежать к ним крича на ходу чтобы испугать ее, но увидел что маг упала на землю обреченно закрыв голову руками а маргарет подалась вперед выставив перед собой пистолет сомнений у него не осталось сейчас она выстрелит тол снял пистолет с предохранителя принял боевую стойку и выстрелил почувствовал отдачу услышал грохот потом крики людей, бросившихся в рассыпную. Не сдвинувшись с места, он приготовился ко второму выстрелу, ловя Маргарет в прорезь прицела, но тут же увидел, что второго не потребуется.